В комнату вошел Арчи и тут же попятился, но Аллан, услышав шаги, убрал руки с плеч Айрин и обернулся. «Что тебя, Арчи?» «Там приехал человек. Говорит из Чарльстона. Он спрашивает тебя, Аллан. Меня?» Аллан поднялся с кресла и легонько коснулся руки. «Айрин, подожди». В холле в самом деле ждал человек, хорошо одетый мужчина средних лет. Он не подал Аллану руки, только кивнул. «Вы Аллан Клеменс?» «Да, это я». «Меня зовут Уоррен Мартленд. Я приехал по поручению губернатора штата. Мы можем поговорить наедине?» «Прошу вас», — сказал Аллан, провел посетителя в кабинет прежнего хозяина дома и пригласил. «Садитесь». «Теперь имение в самом деле принадлежит вам?» — спросил Мартленд, обведя глазами стены. — Им владеет моя жена. А я помогаю ей по мере сил, хотя не уверен, что у меня есть хоть какая-то склонность к фермерству, — непринужденно произнес Аллан. — Прежде такие плантации стоили самое малое — пятьдесят тысяч долларов, а сейчас продаются за пять-десять. Но ни у кого даже нет... И таких денег, — заметил Мардленд, и резко сменил тему. — Во время войны вы командовали негритянским полком? А он кивнул. Ходят слухи, эти ребята проявляли большой героизм. А он рассмеялся и доставляли немало хлопот. — Каких? Иные понятия не имели, что такое дисциплина, и, получив оружие, вели себя как банда дикарей, а другие шагу не могли ступить без подсказки. Но они в самом деле были исключительно выносливы и храбры. Кстати, что привело вас ко мне, видите ли? Аллан, я хочу обратиться к вам с предложением организовать и возглавить в округе негритянскую милицию. Вы наверняка слышали о негритянских погромах Чарльстоне и окрестностях и об отрядах Куклуксклана. Некоторое время назад большая группа негров обратилась к губернатору с жалобой на насилие куклуксклановцев. Мы не против выдать им ружья для защиты, но боимся, что без грамотного руководства они поведут себя так, как вы только что говорили. — Мы будем признательны, если вы согласитесь нам помочь. — Я согласился бы, если б точно знал, кого именно надо защищать, — сказал Аллан. То тут, то там находили трупы задушенных или застреленных негров. Но ну и сами чернокожие вели себя не лучше. Напившись, смогли приставать к белым женщинам, угрожать расправой бывшим хозяевам. Многие не хотели жить и трудиться честно, а у тех, кто желал, не было такой возможности, поскольку им предлагали покупать землю, но они не имели денег. В этом клубке безвыходных противоречий между белыми и черными зародилась ненависть, какой не знал даже прежний рабовладельческий юг. Мистер Мартленд ответил, «Я рад» что вы понимаете суть проблемы. Многим людям такие документы, как акт о бродяжничестве, кажутся бесчеловечными. Согласно данному акту, все негры старше 18 лет, оказавшиеся без явных средств к существованию и не работающие по найму, должны были подвергаться тюремному заключению и денежному штрафу. Но задумывались ли они о том, что ребят, отделенных от тех, кто жил на берегах Конго или в районе Сьерра-Леоны, всего лишь одним поколением, надо держать в узде? Иногда, я думаю, не лучше усадить освобожденных рабов на корабле и отправить обратно в Африку? — Это несправедливо, — сказал Аллан. Негры были вынуждены отказаться от своей культуры и языка ради культуры белых. И теперь их место рядом с ними. Белые и черные должны стать одним народом. Маркленд смотрел на него во все глаза. Однако он не стал возражать и только спросил, «Вы подумаете над моим предложением?» «Хорошо. Только позвольте вопрос. А... Где военные, которые вроде бы должны защищать освобожденных рабов? Поверьте, власти расследуют каждое дело. Но мы до сих пор не знаем, кто именно состоит в местном отряде Куклукс-клана, и у нас нет возможности предотвратить их действия. Чаще всего солдаты прибывают на место, когда дело уже сделано. Пока Аллан беседовал с Мартлендом, Айрин пришло в голову прочитать письмо Хейзел. Она с любопытством развернула надушенный листок. Аромат казался завораживающим, возбуждающим, пряным, похожим на запах древнего бальзама. Почерк был аккуратный, с красивым наклоном, напоминавший почерк самого Алана. Взгляд Айрин случайно упал на последние строки. «Надеюсь», — писала Хейзел, — «ты счастлив со своей белой женой. И все же верю, что ты не забыл время, проведенное рядом со мной, особенно наши ночи. Я хочу повторить, что жалею лишь об одном — о том, что не родила от тебя ребенка. Я много думала о других, тогда как в первую очередь надо было подумать о себе». Наши ночи. Их наверняка набралось немало. И ее Аллан был пылким возлюбленным. Ее Аллан. И не только ее. Все эти годы, годы их разлуки, он преспокойно жил с другой женщиной. Почему он вернулся к ней, Айрин? Потому что любил? Но если любил, зачем позволил себе сблизиться с Хейзел? Она вспомнила, как выглядела мулатка. Тонкие, но сильные руки, широко расставленные глаза. Хейзел откидывала вуаль таким же решительным жестом, каким воин поднимает забрало. Платье плотно обхватывало ее изящные бедра, а газовая драпировка на турнюре напоминало воздушное облако. Когда Аллан вошел в комнату, Айрин пристально смотрела на него, и ее взгляд был холоден и полон внимания. «С кем ты встречался?» Аллан рассказал, но она слушала невнимательно, а когда он закончил говорить, неожиданно спросила, «Это из-за меня ты поселился в Темре? Ты же хотел уехать на север». — Да. Но когда ты решила, что Таймра может стать твоим домом, я передумал. К сожалению, я не мог предложить тебе ничего подобного. Айрин прерывисто вздохнула, и Аллану показалось, что жена вот-вот заплачет. Но она рассмеялась странным, надтреснутым смехом. — Мне страшно, Аллан. Он сел рядом. Чего ты боишься? Неожиданностей, несчастий. Что мне вновь предстоит какая-то борьба, у меня не будет сил. Я хочу, чтобы каждый мой шаг был легким, чтобы мне было некуда спешить. Она напряженно ждала и немного расслабилась, когда он произнес именно то, что она желала услышать. Я всегда буду рядом. Постараюсь защитить и помочь. Эти слова были словно любовные прикосновения, словно ключ, способный открыть тайные двери сердца и впустить в них надежду. Ночью Айрин проснулась и подошла к окну. Стояла полная луна, отчего было светло почти как днем. Далекие поля, Казались покрытыми инием, а крыши построек словно фосфорисцировали. В ее теле жили печаль и вера. Вера была связана с ребенком, с тем, который еще не родился. О том-другом Айрин боялась думать. Печаль с изменой Алана. Когда они занимались любовью, она задавала себе вопрос, вспоминает ли он мулатку, представляет ли Хейзел на ее месте. Она пыталась вглядеться в лицо Алана, ведь по лицу многое можно понять и прочесть, но беда заключалась в том, что она слишком любила это лицо и не видела в нем никакого изъяна. Он был таким сильным, таким настоящим. В его теле не было и намека на разрушение или слабость. Мысль о том, что внутри он далеко не такой цельный и стойкий, как снаружи, причиняла невольную боль. Никто не слышал, как Айрин тихо прошептала в ночи. «Земли все, от Греции дальние, обойди во сне». Я буду здесь, бессонная, на страже. Без тебя же я умру. Нам разлука — это мука, Как разлука близнецов. Дух без плоти — плоть без духа.